Глава третья. «Откуда же ему знать, что у меня в котелке рыська, а он чужих страсть как не любит? Полпальца оттяпать за раз может Мне же этого волсатого Симеона еще лечить придется. Нет, так дела не делаются. Мало того, что не в ту академию попало, так сразу с члена вредительства начинать. Не делай это. Конечно, я сама и вылечу его на раз-два». Млаго травки имеются, да и парочка зелья припрятана в стратегическом месте. Но зачем создавать прецедент? Я прижалась к стене, затравленно глядя на приближающегося мужчину. А глаза-то у него, мамочки, ведь сверкали пуще прежнего. Из котелка послышалось сдабленное недовольное ворчание. Рызка ведь сразу почуял, что к нему приближается чужой, и не понравилось ему. «Он ведь у меня такой, собственник!» Ревенует опять, поди. Я вздохнула и едва слышно шепнула. «Молчи! Только молчи, рыська! А вось пронесет! Мужик же волосатый, надо дать ему должное, сразу затормозил. Вот точно! Тертый он калач. Видно, вспомнил, что котелок для ведьмы больше, чем просто котелок. Да любая ведьма дорожит своим котелком почти так же, как собственной непорочностью. Ну, понятное дело, до инициации. А вот котелком дорожит до конца своих дней». «Да», — Рыська понятливый у меня, — рыкнул и замолк. Затаился, стало быть. Когда же мужик остановился, я сразу почувствовала, что фамильяр даже и взгрустнул. И понять ведь можно. Давно своих боевых качеств никому не показывал. Мирно мы жили в домике на краю леса. И тут из моих глаз вдруг прямо ни с того ни с сего полились слезы. «Нет, ну что ты будешь делать? Подумаешь, не в ту академию попала и Симеон этот обходительный, а Стою, прижимая груди котелок и реву белугой. И велосатый, не в меру Симеон замер и беспомощно смотрел на меня, потоптался на месте и так и рискнул потихоньку приблизиться. — Ты, это, девица, не горюй. Отправим мы тебя в твою академию. Отправим. Вот как только ректор наш с облавы вернется, так и сразу. Забасил он, неловко переминаясь ноги на ногу. А я только тяжело вздохнула и размазала слезы по щекам. Клюпнула носом и загундосила. А когда он вернется? семён пожал могучими плечами, обтянутыми форменным камзолом, и вытащил откуда-то огромный цветастый носовой платок. Вот, держи, чистый. Вытри слезы-то, да нос сопливый. Часть семнадцать исполнилось только что. И сразу в академию отец с матерью отправили. Я только рукой махнула, но платок поскорее схватила. Стыд какой! Сама-то не догадалась залезть в глубокие боковые карманы и верхние юбки. «Не-а!» — вздохнула. «Восемнадцать мне!» Семён нахмурился удивлённо. «И нет у меня мамки с папкой!» Я хмуро на него посмотрела и прижала котелок к груди ещё сильнее. «Ну, ты извини, если что!» — сказал друг волосатый Симеон и моргнул. — Стало быть, тебя поселить теперь надобно, — пробормотал он задумчиво. А задуматься было о чем? Академия боевой магии была заведением престижным и сугубо мужским. Когда-то. Сейчас времена изменились, конечно, но не до такой степени. Насчитывалось девиц всего четыре, которые жили в одной комнатке. Куда девать нежданно-негаданно свалившуюся ему на голову пятую, академии Отдалённый потомок степного орка и прекрасной братнихи семион с отвал ума не мог приложить. Разве что в ту заброшенную светлая мать знает, как давно, комнатку на чердаке. Неудобно как-то. да неудобно. Но что поделаешь? Зовут-то тебя как, красавица? Задумчиво спросил семион Ведь зяной кличут. В тон ему отозвалась я. Вот вижу, мужик явно задумался и аж притих. Похоже, у них тут жильем-то плоховато, а я ведь слышала про эту боевую академию. Не сказать, чтобы много, много-то про нее мало кто слышал, что, мол, там только те учатся, у кого родители маги не ниже третьего уровня. Это значит на нашем ведьминском языке типа ведьм третьего круга. На самом деле, не бог ведь что. И что вся академия на государственном довольствии Но это и понятно, будущие защитники государства ведь. Не то, что в нашей чародейской академии. У нас обучение платное. Хорошо еще, что плата за обучение вносится постепенно, частями, как только в семье рождается ведьмочка. Ибо плата довольно-таки велика. Правда, некоторые могли позволить себе оплатить полностью и сразу. Но это редкость. Я с подозрением посмотрела на мнущегося волосатого Симеона. Вот чует мое ведьминское сердечко. Чует, что жильем точно напряженка. После недолгих, но напряженных раздумий лоб Симеона разгладился. Он вздохнул и, превеличенно бодрым голосом, заявил. — Ну что же, Ведяна, раз такое дело, поселим мы тебя и поставим на довольствие до прибытия нашего ректора Сандра Огненного. Я и рот раскрыла. — Так у них ректором сам магистр Сандр Огненный? Бабуля мне о нем все уши прожужжала в свое время. — Но постой-ка! «Это ж сколько ему лет, выходит!» и Я захлопнула рот вовремя, так что ничего из него не вылетело, и хорошо. «Учусь, учусь, похоже, а то бы опять чего ляпнула. Язык мой!» «Так что прошу следовать за мной!» Семён перешёл на официальный тон. «И да, именно следовать. Ты понимаешь, что это означает, Ведяна?» Строго спросил он, и глаза его опять засверкали изумрудом. «Конечно, понимаю. Что я маленькая, что ли?» Слово Святой Матери прибыла, правда, не весь каким образом в боевую академию. Охрана тут, будь здоров. А стало быть, придется мне идти за ним, как ниточка за иголочкой. Что называется, шаг влево, шаг право и проблем на мою пятую точку будет достаточно Хотя, вот интересно, как же с такой охраной они пропустили мой портал-то, а?